Глава 46. шестая. «Дагоста!» — снова прокричал кофе в рацию. «Слушаю тебя!» — подождал немного. «Черт!» — и переключился на чистоту дежурной части. «Гарсье, что происходит? Черт побери!» «Не знаю, сэр!» — нервозно откликнулся Гарсье. «Кажется, лейтенант Дагоста сказал, что обнаружил труп в Пауза. Сэр, я получаю сообщение о панике на выставке. Охранники!» Кофе переключился на другой канал, стал слушать. «У нас тут столпотворение!» — послышался крик из рации. Кофе снова вызвал дежурную часть. «Гарсия, объяви всем подразделениям! Приготовиться к проведению срочной эвакуации!» Потом повернулся и поглядел через восточную дверь ротонды в райский зал. Толпа заметно волновалась, гомон почти утих. Сквозь музыку оркестра теперь явственно доносились сдавленные вопли и глухой топот бегущих людей. Движение к входу на выставку замедлилось. Потом толпа отхлынула. Бурля, словно океанский прибой, раздались гневные, недоуменные вскрики. Кофе показалось, что он слышит плач, толпа вновь замерла. Кофе расстегнул куртку и повернулся к своим подчиненным. «Неотложные меры контроля над толпой! Действуйте!» Люди внезапно заметались, крики слились в неистовый вопль. Оркестр сбился с ритма, потом затих. В следующее мгновение все понеслись к выходу в большую ротонду. «Действуй, черт бы тебя побрал!» — кофе подтолкнул в спину одного из своих людей и снова заорал в рацию. «Да госта, слышишь?» Валившая из зала толпа захлестнула агентов. Кофе едва вырвался из клубящейся массы тел и отошел в сторону, тяжело дыша и ругаясь. «Прям-таки приливная волна!» — крикнул один из его подчиненных. «Нам с ней никак не справиться!» Свет внезапно потускнел. Рация кофе затрещала снова. «Говорит Гарсье, сэр, все красные лампочки зажглись!» Панель освещена, будто рождественская елка. Сигналы тревоги поступают со всего периметра. Кофе снова выступил вперед и твердо встал, стараясь, чтобы его не сбила несущаяся толпа. Других агентов не было видно. Свет замерцал снова. Затем со стороны зала послышалось негромкое громыхание. Он поднял взгляд и увидел, что из прорези в потолке показался толстый нижний край стальной двери, «Гарсия!» — закричал кофе в рацию. «Восточная дверь пошла вниз! Останови ее! Подними обратно, ради бога!» «Сэр, приборы показывают, что она наверху!» «Но тут происходит непонятно что. Все системы...» «Наплевать, что показывают приборы, она опускается!» Мчащаяся толпа развернула и отбросила его. Вой сотен людей стал непрерывным. Он походил на причитание по усопшему, от него поднимались волосы на затылке. Кофе никогда, ни разу в жизни не видел ничего подобного. Дым, мерцание аварийной сигнализации, люди, несущиеся, со стекленевшими от ужаса глазами по телам других, металлодетекторы валялись на полу, гости в смокингах и вечерних платьях выбегали под проливной дождь, отталкивая друг друга, спотыкаясь, падая на ковровую дорожку, и мокрый тротуар на ступенях за дверями музея засверкали фото вспышки, сперва две-три, потом еще и еще. «Гарсия!» — заорал кофе в рацию. «Расшевели фараонов снаружи!» Пусть наведут порядок и прогонят прессу ко всем чертям. И заставь поднять эту дверь сейчас же. Ее пытаются поднять, сэр. Но все системы выходят из строя. Напряжение падает. Сигналы тревоги включились по всему музею. Пробегающий человек едва не сбил кофе с ног. И тут послышался крик Гарсья. Сэр, система вышла из строя полностью. Гарсья, где резервная система, черт побери? Агент ринулся сквозь толпу и оказался прижатым к стене. Бесполезно, через этот поток не пробиться. Дверь опустилась уже наполовину. «Дай мне техника! Нужен код аварийного открывания дверей!» Свет замигал в третий раз и потух. Ротонда погрузилась во мрак. Сквозь вопли, объятой страхом толпы, продолжало слышаться громыхание опускающейся двери. Пендергаст провел ладонью по неровной каменной стене тупика, Легонько постукал по нескольким местам костяшками пальцев, штукатурка трескалась и осыпалась, лампочка под потолком была разбита. Открыв сумку, он вынул желтый предмет, шахтерскую каску, аккуратно надел и включил лампочку на ней. Запрокинув голову, направил сильный луч света на стену перед собой, потом достал свернутые синьки и посветил на них. Отошел, считая шаги, затем, достав из кармана складной нож, воткнул остриев штукатурку и осторожно повернул лезвие. Оторвался кусок штукатурки размером с обеденную тарелку. Под ним оказались следы старого дверного проема. Пендергаст сделал пометки в записной книжке, вышел из тупика и двинулся по коридору, шепотом ведя счет шагам. Остановился украшающегося кирпичного выступа. Резко отвалил его. Пласт с грохотом упал, подняв клубы белой пыли, Лампочка на каске высветила внизу стены старую деревянную панель. Для начала агент нажал на нее, панель держалась крепко. От сильного удара ногой она со скрипом распахнулась. Узкий служебный туннель уходил вниз к потолку нижнего подвала. По нему чернильной лентой текла струйка воды. Пендергаст вернул панель на место, сделал пометку на синьки и пошел дальше. «Пендергаст!» — еле слышно донесся крик. Это доктор Фрог, слышите меня? Агент ФБР остановился, удивленно сведя брови на переносице, открыл рот, чтобы ответить, и замер. В воздухе витал какой-то странный запах. Бросив сумку открытой на полу, он быстро зашел в какой-то склад, запер за собой дверь и выключил лампочку на каске. Посередине двери было окошко с грязным, потрескавшимся армированным стеклом, Порывшись в кармане, Пендергаст достал бумажный носовой платок, плюнул на него, протер стекло и стал смотреть наружу. В нижней части поля его зрения появилось что-то темное, большое. До Пендергаста донеслось сопение, напоминавшее храп лошади. Запах усиливался. В тусклом свете Пендергаст разглядел мускулистый загривок, покрытый жесткой черной шерстью. Дыша через нос, Пендергаст медленно полез во внутренний карман пиджака и достал анаконду. Провел пальцем по барабану, нащупывая заряженные гнезда. Потом обеими руками навел пистолет на дверь и стал пятиться. Отойдя от окошка, потерял зверя из виду, но знал, что он все еще там. Легкий удар о дверь, потом негромкое царапание. Пендрагаст крепче сжал рукоятку пистолета, когда ему показалось, что шарообразная ручка двери стала поворачиваться. Непрочная дверь, хотя и запертая, не могла долго служить преградой зверю. Еще один глухой удар, затем тишина. Пендергаст быстро выглянул в окошко. Зверя не было видно. Одной рукой агент поднял пистолет стволом вверх, другой коснулся двери, прислушиваясь сосчитал до пяти, потом быстро отпер дверь, распахнул ее, выбежал в коридор и свернул за угол. В дальнем конце коридора у другой двери виднелся темный силуэт. Даже в тусклом свете Пендергаст видел мощные движения четвероногого. В высшей степени рассудительный агент ФБР не удержался от изумленного смешка, увидев, как это существо трогает лапой дверную ручку. Свет в коридоре потускнел, но тут же вновь разгорелся. Пендрагаст медленно опустился на одно колено и прицелился. Свет снова потускнел. Пендергаст увидел, как существо село на задние лапы, приподнялось, поворачиваясь к нему. Пендрагаст прицелился ему в голову, задержал дыхание и плавно нажал на спуск. Раздался грохот, сверкнула вспышка. На какую-то долю секунды Пендергаст увидел белую полоску, промелькнувшую по черепу зверя, затем существо скрылось за углом и коридор опустел. Пендергаст отлично понял, что случилось. Такую же белую полоску он видел однажды охотясь на медведя. Пуля срикошетила от головы, содрав полоску меха и шкуры, обнажив кость. Точно попавшая в цель пуля 45-го калибра с хромовым наконечником отскочила от черепа этого существа, будто шарик из жеваной бумаги. Пендергаст подался вперед, опустил руку с пистолетом, и тут свет окончательно погас.